Солнечная система и ее строение В Солнечную систему входят центральные светила Солнца, обращающиеся вокруг него планеты, карликовые планеты и малые тела, а также все естественные спутники, межпланетная пыль, частицы солнечного ветра, поток плазмы от Солнца и свободные атомы водорода. Мерилом расстояний в Солнечной системе является астрономическая единица. Среднее расстояние от Земли до Солнца равное сто сорок девять миллионов пятьсот девяносто семь тысяч восемьсот семьдесят километров. К планетам Солнечной системы относят восемь крупных небесных тел, которые под действием собственной гравитации приняли форму шара. Их масса достаточна для поддержания гидростатического равновесия, при котором давление недр уравновешивается силами гравитации и настолько велика, что в окрестностях орбит имеется пространство, практически свободное от других тел. Все планеты расположены в одной плоскости и обращаются вокруг Солнца по круговым орбитам в одном направлении. Карликовые планеты тоже обращаются вокруг Солнца, имеют форму шара, но их масса недостаточна для того, чтобы освободить окрестности орбиты от других тел. В настоящее время официально признано пять карликовых планет — Церера, Плутон, Хаумеа, Макемаке и Эрида. Объекты малых масс, обращающиеся вокруг Солнца и слишком маленькие для того, чтобы под действием сил собственной гравитации поддерживать сферическую форму, называют малыми телами Солнечной системы. К ним относят большинство астероидов, кометы, кентавры, ледяные кометоподобные объекты, движущиеся между орбитами Юпитера и Нептуна, и метеороиды, Тела размером от 0,1 мм до 10 м. Спутниками называют тела, обращающиеся вокруг планеты, карликовой планеты или астероида. Большинство спутников планет обращается вокруг них в ту же сторону, что и планеты вокруг Солнца. Солнечную систему условно делят на две области — внутреннюю и внешнюю. Во внутренней области расположены планеты земной группы Меркурий, Венера, Земля и Марс, которые обладают высокой плотностью и образованы преимущественно тяжелыми элементами, такими как кислород, кремний, железо, никель и другими. Все они имеют железное ядро — мантию, состоящую из силикатов и кору, которая образовалась в результате выплавления из мантии легких элементов. У планет земной группы мало спутников, от нуля до двух, нет колец и есть атмосфера, газовая оболочка, которая удерживается гравитацией планеты и вращается вместе с ней, как единое целое. В сравнительно узком пространстве межпланетной среды между орбитами Марса и Юпитера располагается главный пояс астероидов, который, скорее всего, является так и не сформировавшейся планетой. За ним начинается внешняя область Солнечной системы. Там царствуют планеты-гиганты Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, на которые приходится 99% позвонить, всей массы вещества, обращающегося вокруг Солнца. Эти планеты гораздо массивнее и больше планет земной группы. Они менее плотные, состоят из легких элементов, преимущественно водорода и гелия, имеют мощные атмосферы, много спутников от 14 до 79, и системы колец из пыли и льда самые развитые из которых — кольца Сатурна, легко наблюдается Земли. За орбитой Нептуна расположен пояс Койпера — большое скопление малых тел. Его объекты движутся приблизительно в плоскости орбит планет. За ним располагается рассеянный диск, слабо заселенный малыми телами, сильно вытянутыми, наклоненными к эклиптике, плоскости, в которой расположена орбита Земли, и даже перпендикулярными ей орбитами, которые могут простираться до 150 астрономических единиц от Солнца. За рассеянным диском, вероятно, находится облако Оорта — сферическая область, из которой прилетают долгопериодические кометы. На расстоянии около 120 астрономических единиц от Солнца расположена гелиопауза, область, в которой солнечный свет смешивается с межзвездным веществом. Она считается началом межзвездной среды. Николай Коперник. О вращении небесных сфер. 1543 год. Первой и наивысшей из всех является сфера неподвижных звезд, содержащая самую себя и все, и потому неподвижная. Она служит местом Вселенной, который которой движение и положение всех остальных светил. Далее следует первый из планет – Сатурн, завершающий свое обращение в 30 лет. После него Юпитер, движущийся двенадцатилетним обращением, затем Марс, который делает круг в два года. Четвертое по порядку место занимает планета с годовым обращением. В этом пространстве содержится Земля с лунной орбитой, как бы эпициклом. На пятом месте стоит Венера, возвращающаяся на девятый месяц. Наконец, шестое место занимает Меркурий, делающий круг 80 дней. В середине всего находится солнце. Действительно, в таком великолепном храме кто мог бы поместить этот светильник в другом и лучшем месте, как не в том, откуда он может одновременно все освещать? Ведь не напрасно некоторые называют Солнце светильником мира, другие – умом его, а третьи – правителем. Гермес Трисмегист, основатель оккультных наук, считается автором трактатов по магии, астрологии и алхимии. Называет его видимым божеством, а Софоклова Электра – всевидящим. Конечно, именно так солнце, как бы восседая на царском троне, правит обходящий вокруг него семьей светил. Также и земля не лишается обслуживания луной, но, как говорит Аристотель, луна имеет наибольшее сходство с землей. В то же время земля зачинает от солнца и плодоносит каждый год. Таким образом... В этом расположении мы находим удивительную соразмерность мира и определенную гармоническую связь между движением и величиной орбит, которую иным способом нельзя обнаружить. Теперь в свете новых знаний человеку неленивому в своих созерцаниях и размышлениях следует объяснить себе, по какой причине петли попятного движения у Юпитера представляются большими, чем у Сатурна, но меньшими, чем у Марса, а также почему Сатурн, Юпитер и Марс в противостоянии, когда они, видимо, в течение всей ночи, оказываются ближе к Земле, чем в то время, когда они видны вблизи Солнца. Ведь тогда Марс, например, делается видимым в течение всей ночи. Он по величине блеска представляется равным Юпитеру, отличаясь от него только красноватым цветом. В другое же время он едва находится среди звезд второй величины и распознается только в результате тщательного наблюдения следящих за ним. Все это происходит по одной причине, которая заключается в движении Земли среди планет. А то, что никаких подобных изменений вследствие движения Земли не замечается у неподвижных звезд, только доказывает неизмеримую их высоту, которая заставляет исчезать из вида даже орбиту Земли или ее отображение. Мерцающий свет звезд доказывает, что между наивысшей из планет Сатурном и сферой неподвижных звезд находится еще очень большой промежуток. Мерцанием они больше всего отличаются от планет, так как необходимо, чтобы наибольшее различие было между движимым и недвижимым. Так велико это божественное творение Всеблагого и Всевышнего.